высадившиеся здесь из точно таких же сверкающих автомобилей, чтобы наскоро перекусить среди дорожного мусора. Вдыхая пыль и выхлопы, люди слушали свои никогда не смолкающие транзисторные приемники, глядели на проносящиеся мимо машины и чахлую растительность на противоположной стороне дороги и от всей души сочувствовали тем несчастным, которым пришлось остаться в городе. Мартин Бекк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 Всего два месяца назад его депортировали на два года. Потом Мартинбек весь день занимался текущими делами. А теперь сидел и молча глядел в окно. Кольберг еще исполнял обязанности старшего инспектора и находился в своем временном кабинете на Кунгсхольмсгаттен. С как куда-то ушел. Мартинбек собственноручно дал ему какое-то поручение, но не мог вспомнить, какое. Он слышал шаги в коридоре, хлопанье дверей, стук пишущих машинок,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 Одна беда — о его существовании Мартинбек постоянно забывал и не заглядывал в тайник, где тот лежал. Как оказалось, все пункты списка уже выполнены, за исключением двух. Он взял авторучку и вычеркнул ненужное, одновременно пытаясь вспомнить, что означает имя, написанное в самом верху страницы «Эрнст Сигурд Карлсон». Внизу значилась фамилия Цакрессон. Ну, с этим ясно, Цакрессона — Он собирался вызвать, чтобы тот подробно описал, чем занимался Мальм, когда за ним следили. Другой сотрудник, вместе с Цакрисоном, следивший за Мальмом, уже обо всем поведал в деталях. Однако Цакрисона опросили лишь вскользь, сразу после пожара, а теперь он был в отпуске. мартин Мартинбек закурил Флориду, откинулся на спинку кресла и пустил струю дыма прямо в потолок. — Эрнст Сигурд калсон тихо произнес он, — И тут вспомнил, кто этот человек. Совершенно незнакомый мужчина, написавший имя Мартина Бека в блокноте перед тем, как застрелиться. Мартин Бек по-прежнему не знал, почему тот покончил с собой. Но ничего необычного в том, что он известен людям, с которыми знаком Бек не находил. Он был старшим инспектором, и в связи с расследованием убийств его имя часто упоминалось в газетах, да к тому же несколько раз ему пришлось выступить по телевидению, Он сунул список под бумагу, потом встал и направился к двери. «Одна чашка чая все же не повредит», — подумал он. В понедельник, 22 июля, Цакрисон возвратился из отпуска, и Мартин Бек в то же утро позвонил ему. Теперь Цакрисон сидел в кабинете Мартина Бека на Вестбергале и покашливая читал вслух монотонным голосом записи своего блокнота. «Утомительное перечисление мест и дат».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 Очевидно, смерть Олафсона поставила Мальма в затруднительное положение. За день до смерти Йоррена Цакрисон видел, как тот почти час стоял у пивной и клянчил деньги на выпивку. Значит, он совершенно опустился, — пробормотал Мартин Бек. Он пытался одолжить деньги и в тот день, когда умер, — сказал Цакрисон. Я так думаю. Он пошел, — парень перевернул страницу блокнота, — седьмого марта в девять часов сорок минут он вышел из дома на Шольдгаттон и отправился на Карл Виксгаттен, где зашел в дом номер четыре. — Карл Виксгаттен, — повторил Мартин Бекк, — да, на Кунсхольмане. Он поднялся на лифте на четвертый этаж, а уже через несколько минут вернулся на улицу. Он нервничал и выглядел растерянным, поэтому я решил, что он пытался одолжить у кого-то деньги, но либо ему отказали, либо того человека не оказалось дома. Цакрисон посмотрел на Мартина Бека так, словно ожидал похвалы за свою дедукцию. Однако Мартинбек сказал, глядя куда-то мимо него, «Карлвикс-Гаттон, номер четыре». «Где я слышал это раньше?» Потом он посмотрел на Цакрессона. «Ты, наверное, уже об этом рассказывал, так?» «Старшему инспектору Кольбергу», — кивнул Цакрессон. «Он приказал мне выписать фамилии всех жильцов этого дома». «Ну?» «Их там немного», — ответил Цакрессон, заглянув в блокнот. блом а Свенсон, Эрнст Сигурд Калсон, Карлликсгаттон — короткая и тихая улочка недалеко от Фридхемсплан, связывающая Норр-Мелленстранд и Хантверкаргаттон. На машине Мартин Бек доехал туда за десять минут. Он не слишком надеялся что-либо выяснить, ведь Эрнст Сигурд Калсон умер четыре с половиной месяца назад. Отпустив Цакрисона, Мартин Бек вызвал полицейских, первыми обнаруживших труп Эрнста Сигурда Калсона. От них он, среди прочего, узнал, кто позвонил в полицию. На четвертом этаже на двух дверях действительно значилась Севет Блом и А. Свенсон. На третьей двери висела новая табличка с фамилией Скок. Мартинбек позвонил, однако ему никто не открыл. Он позвонил в соседнюю дверь. Капитан Севет Блом сразу же пригласил Мартина Бека зайти и принялся ему рассказывать, как он раскладывал пасьянс и вдруг услышал выстрел. Блом был в восторге от представившейся возможности еще раз повторить столь драматическую историю и подробно ее изложил. Мартин Бек выслушал его и в конце спросил, что вам известно о покойном? Вы общались с ним? Нет, мы здоровались при встрече, вот и все. По-моему, он был нелюдимым.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 И когда понял, что он близкий знакомый Калсона, рассказал ему, что произошло. Я еще посоветовал ему сходить в полицию и узнать подробности. — Вы сообщили ему, что Калсон совершил самоубийство? — Ну, я сказал, что он умер и что здесь была полиция. Когда Мартинбек вернулся на весберга то уселся за письменный стол, закурил и после долгих раздумий позвонил Хаммеру. «Эта история с каждым днем становится все более и более загадочной», — сказал Хаммер. «Будет счастьем, если тебе удастся найти человека, имеющего отношение к ней, и оставшегося в живых. Ты сделал какие-нибудь выводы? И почему тот самоубийца записал твое имя в блокноте?» Я полагаю, Карлсон, Олафсон и Мальм являлись членами одной, ну, скажем, банды. И Карлсон почему-то захотел выйти из игры. Он решил позвонить в полицию и записал мое имя, потому что слышал обо мне. Потом он передумал. Не знаю, какие функции он выполнял в банде. Как тебе моя версия? — Она похожа на детскую сказочку, — заявил Хаммер. — У нас есть трое мертвых мужчин. Один убит, другой убит и одновременно совершил самоубийство, и еще один просто совершил самоубийство. Чем ты можешь объяснить этот суицидальный психоз? Мартинбек вздохнул. — Думаю, Мальм начал нервничать и в конце концов пошел к калсону спросить, не знает ли тот, куда подевался Олафсон. Услыхав, что калсон умер, Йоррен решил покончить с собой. Несколько секунд было тихо. — Ладно, — сказал Хаммер, — возможно, ты и прав. Но я не помню дело, в котором было бы так много «если» и «однако», а также «возможно» и «вероятно». У нас слишком мало достоверной информации. Придется снова устроить совещание. — Я назначу время и позвоню тебе. Он положил трубку. Мартин Бек сидел, держа руку на трубке, и думал о том, что скажет Кольберг. Когда Бек уже собирался набрать номер, телефон зазвонил. — Бинго! — произнес Кольберг. Бинго разновидность лото выигрывает тот, кто первым закроет все числа на своей карточке. Об этом игрок сигнализирует возгласом Бинго. — Что? — спросил Мартин Бек. — Ответ из Интерпола. — Отпечатки пальцев Лассаля.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 Точно они не знают, кто он такой, но полагают, что у него ливанское подданство. А в последнее время он жил главным образом во Франции и Северной Африке. Они считают доказанным, что ранее он состоял в УАЗ. Его подозревают в целом ряде преступлений или соучастия в преступлениях. Транспортировка наркотиков, контрабанда валюты и многое другое, в том числе убийство. И его никогда не удавалось схватить? Очевидно, нет. Похоже, он настоящий дьявол. Судя по всему, он меняет паспорта, имена и гражданство чаще, чем нижнее белье, и у них до сих пор нет против него надежных доказательств. Описание имеется? Да, но тут не так все просто. Они прислали одно, но говорят не совсем точное. Очень мило с их стороны. Ага, вот оно. Так, возраст около 35, рост метр семьдесят пять, вес шестьдесят пять килограммов, черные волосы, хорошие зубы. Погоди...